Глава шестнадцатая. Роковой поединок. Алиса чуть было не крикнула ему «Пашка, скорее обратно!» Но осеклась. Пашка ее не услышит, а если услышит, не послушается. Да и королю с епископом этого слышать не надо. «Это он!» — сказал епископ. «Это он!» — сказал камергер. «Это он?» — спросил король, роняя на колени мороженое. Рыцари на стадионе оторопели от такой наглости. Они стояли и ждали. Доспехи Пашки были велики. Правда, этого никто, кроме Алиса, не заметил, потому что остальные Пашку без доспехов не видели. Наверное, подумала Алиса, он себя чувствует, как зернышко в просторной ореховой скорлупе. Но даже в больших латах Пашка был раза в два меньше любого из своих врагов. «Эй!» — закричал он, не поднимая забрало — «Кто тут вызывал на поединок? Я готов к бою». «Опоздал», — воспротивился главный судья. «Вызов уже принят. Это не по правилам». «Да я его без правил на куски разорву», — взвопил Маркиз. «Он рабов освобождает». И, тяжело развернувшись, он пустил своего коня навстречу Пашке. «Нет», — крикнул черный волк, цепляя копье Маркизова коня за попону. «Он моя жертва. Я первый его вызывал». «Я ему покажу, как защищать моих служанок». Помощникам судьи пришлось захватить взбесившихся рыцарей крючьями и тащиться за ними по земле, как якоря за кораблем в бурю. Король разозлился и стукнул кулаком по барьеру. «Всех разгоню!» — закричал он, перекрывая веселый гул стадиона. «Прекратите безобразие!» По знаку камергера из ворот выбежали стражники и окружили рыцарей. Минут через пять удалось установить на стадионе порядок. А вот в королевской ложе порядка не было. Епископ наскакивал на короля, вот-вот заклюет. «Не разрешайте ему драться, Ваше Величество! Отдайте его мне! Я его на костре сожгу!» «Он рыцарь!» — возражал Шут. «Он не хуже наших чугунных болванов!» «Никакой он не рыцарь!» — возмущался камергер «У него документы фальшивые!» «Самый настоящий рыцарь!» — спорила королева мачиха «Я с его родителями знакома. У них замок в живописной местности с прудом и лебедями». Стражники подхватили под узцы рыцарских коней и подвели их к королевской ложе «Я его знаю», — вмешалась в спор Алиса. «Он благородный рыцарь, но еще совсем мальчик. Его надо отпустить домой». «Возраст не помеха», — отвечал епископ. «Мы и новорожденного сжечь можем». «Все ясно», — рявкнул король, когда ему надоело слушать эту перепалку, — «выношу свое решение». Он встал во весь рост, поправил корону, стряхнул с колен лужу мороженого и заявил. «Мы тут посоветовались с приближенными и решили». Стадион замолк. «Всем, разумеется, хотелось посмотреть бой, ведь за билеты деньги заплачены». Кроме того, у Пашки оказалось много болельщиков. Слухи о его подвигах уже распространились по всему городу. «Мы решили», — продолжал король, — «дозволить бой!» «Ура!» — закричали на стадионе. «Я протестую», — зашипел епископ. «Я буду жаловаться». Но его никто не слышал. «Золотой рыцарь черного волка», — продолжал король, «будет биться с победителем пары маркиз-рыцарь красной стрелы». «Это справедливо. Кубок достанется окончательному победителю». Под бурю аплодисментов король уселся в кресло. «Я справедливый человек», — сказал он, — «притом мудрый». «Правильно», — улыбнулся камергер, — «вы самый справедливый и мудрый. а Этот мальчишка никогда не одолеет маркиза, не говоря уж о моем племяннике». «Это я и имел в виду», — сказал король. «Кто-нибудь его обязательно ухлопает». Алиса почувствовала, как слезы навертываются у нее на глаза. Изабелла протянула ей свой платочек и сказала, «Видишь, как опасно приукрашивать древнюю романтику». Рыцарь Черного Волка и судьи освободили середину поля. Стражники выстроились вдоль ограды, забили барабаны в оркестре. Пашка и Маркиз разъехались к воротам. Конь у Пашки был небольшой, худенький, видно, подобран по росту. А когда соперники поскакали навстречу друг другу, казалось, что маркиз раздавит Пашку, как слон зайца. Но этого не произошло. Копья противников со всего размаху врезались в щиты. И от этого удара Пашка, как более легкий, вылетел из седла, взвился высоко в воздух и приземлился метрах в двадцати. Тут бы поединок и кончился в пользу толстого маркиза. Но помогло чудо. Подпруга седла у маркиза лопнула, и он вместе с седлом свалился с коня, шмякнулся озимь и замер. От неожиданности стадион онемел. Алиса схватилась за барьер, чтобы перепрыгнуть и бежать к Пашке на помощь. Изабелла вцепилась в нее. Алиса попыталась вырваться, но увидела, что Пашка медленно поднимается на ноги. Он пошатывался. Видно, как следует ему досталось. Он поднял забрало и приложил к шишке на лбу железную перчатку, поморщился, соображая, что делать дальше. А потом, под приветственные крики зрителей, подошел к лежащему на земле маркизу, достал меч и приставил его к горлу своего противника. «И где же он успел выучить правила?» — изумилась Алиса, у которой после всех волнений руки и ноги отнялись. Постояв, Пашка спросил судью, «А что мне делать дальше?» Судья растерялся. Он не рассчитывал, что мальчишка победит могучего маркиза, и боялся присудить Пашке победу. У маркизы были влиятельные друзья, и судье могло бы не поздоровиться. Спас положение шут. Он громко сказал королю, «Из одного чугунного болвана вылетел дух. Чего же мы с вами ждем? Пускай второй попробует». Король был не очень доволен, но согласился. Пускай начинает поединок с черным волком. По его знаку стражники подхватили бесчувственного маркиза и поволокли к воротам. К стражникам подбежал оруженосец Грико, чтобы им помочь. Алиса встретилась с ним взглядом, Грико подмигнул ей, и она тут подумала, что подпруга у маркиза лопнула не случайно. Стражники взяли под усцы маркизового коня, чтобы его увезти. Но Пашка закричал, Это не по правилам. Кони-доспехи достаются мне. Этого еще не хватало, — озлился Камергер. Он еще будет нас учить рыцарским правилам. И я, — продолжал Пашка, — прошу отдать трофейного коня из Брую тому торговцу, у которого я брал взаймы мою лошадь. Этого не будет, — закричал Камергер. — Это по правилам, — возразил Шут. — Так надо. Если король разрешит разок нарушить правила на турнире, в следующий раз нашего любимого короля прирежут в постели. — Ты с ума сошел? — возмутился король. — Ты чему и хочешь Так каково ваше решение? — спросил шут, как ни в чем не бывало. — Конь и доспехи маркиза принадлежат рыцарю красной стрелы, — объявил король. — Мы строго следим за правилами. Тут же на поле выскочил торговец, подхватил коня и был таков. Рыцарь черного волка уже ждал своего соперника. Золотые латы сверкали, над шлемом покачивались алые перья. Он проверил подпругу и дал своему коню кусок сахара. Пашка отыскал глазами Алису на трибуне и помахал ей. «Вы все-таки знакомы?» — спросил король. «Не нравится нам это». «Я этого не скрывала». Пашка поднял руку, чтобы опустить забрало. Рыцарь черного волка уже потянул по воде, посылая коня вперед. «Обходи его, Пашка!» — крикнула Алиса изо всех сил. «Вспомни, как на хоккее защитник обходил». Хорошо бы Пашка услышал. Второй раз на землю грохнуться, недолго и ногу сломать. «Подсказывать нельзя», — сказал Камергер. «И тем более колдовские слова». «Почему колдовские?» — спросила Алиса. «Хоккей? Никому неизвестное слово. Наверное, колдовское» и вообще нам следует присмотреться к принцессе. «Это не слово», — сказала Алиса, — «это имя одного рыцаря». «Правильно», — пришла на выручку Изабелла, — «я с ним знакома». Алиса отыскала руку Изабеллы и пожала ее. Изабелла чуть улыбнулась холодной и гордой улыбкой королевы мачеки. Пашка услышал подсказку. Он не спешил навстречу, а поджидал врага недалеко от своей стены, хотя зрители начинали свистеть, решив, что рыцарь красной стрелы струсил. А когда рыцарь черного волка приблизился, Пашка сумел ловко отклониться в сторону, и соперник пролетел мимо, как неуправляемая ракета, не успев продержать коня. И когда конь в последний момент отвернул от стены, он вылетел из седла и со всего хода врезался в стену головой. «Ох!» — стонал стадион, потому что все видели, как голова черного волка ушла глубоко в плечи. «Дьявол!» воскликнул епископ. «Он от меня не уйдет». Все ждали, встанет рыцарь или нет. Лишь король не беспокоился. «Сейчас встанет», — сказал он. «У него только кости помялись, пустяки. Со мной так уже было, и ничего, царствую». Алиса взглянула на короля и только теперь поняла, почему у него такое сплющенное лицо. И в самом деле не прошло и минуты, как черный волк приподнялся на руках, потом встал на колени и принялся выволакивать из ножен длинный меч. Пашка соскочил с коня и осторожно приближался к сопернику. Когда он был в шагах в 10 рыцарь черного волка уже встал на ноги, обнажил меч и был снова готов к бою. Он надвигался на Пашку, как бульдозер. Зрелище было внушительное, особенно потому, что над широкими плечами выдавалась только макушка шлема и остатки красных перьев. «Ну вот теперь твоему парню не поздоровится», — не без удовольствия сказал король, — «не надо было сердить моего рыцаря». Пашка с трудом поднял обеими руками тяжелый меч, но черный волк со страшным рычанием взмахнул своим и выбил меч из Пашкиных рук. «Добро бы только выбил, но и перерубил его». Пашка остался обезоруженным. «Беги!» — крикнула Алиса. Она обернулась к Изабелле, чтобы та помогла спасти Пашку. Но ее кресло пустовало. Надо же! В самый нужный момент королева куда-то ушла. Черный волк снова занес меч, наверное, чтобы разрубить Пашку пополам. Но Пашка увернулся и извлек из кармана свой знаменитый перочинный ножик, который был по сравнению с оружием его врага не больше, чем булавкой. Следующий удар черного волка был так ужасен, что меч, просвистев по пустому воздуху, вонзился на полметра в землю. Рыцарь страшно закряхтел, вытаскивая оружие из земли, а за это время Пашка успел, пользуясь свободной секундой, раскрыть свой перочинный ножик. Рыцарь развернулся, снова рассек воздух мечом. На этот раз меч ушел в землю по самую рукоять. — Нечестно! — кричали велиможи. — Убегать нельзя! Убей его! — вопил камергер. — Держись, красная стрела! — кричали с трибун. Черный волк тужился, стараясь вытащить меч из земли. Судья подбежал к нему и стал помогать. Они тянули меч вдвоем, а Пашка тем временем спокойно подошел к рыцарю и прошелся перочинным ножом по его латам. Рыцарь бросил меч и, подняв громадный железный кулак, обернулся к Пашке. И вот тогда все зрители на стадионе буквально легли от хохота. Как известно, рыцарские доспехи скреплены кожаными завязками. Эти-то завязки Пашка и перерезал своим знаменитым самозатачивающимся перочинным ножом. И когда черный волк поднял железный кулак, чтобы пригвоздить Пашку к земле, железные штаны упали вниз и стряножили его, как буйного коня, Черный волк рванулся к Пашке, но потерял равновесие и, запутавшись в доспехах, рухнул на землю. Теперь уж окончательно. Пашка не спеша подошел к поверженному врагу и поставил ему ногу на грудь. Стадион буквально раскалывался от рукоплесканий. «Добей его!» — кричали зрители. «Он известный мерзавец и угнетатель. Не жалей!» Но уже подбежали судьи, а король взмахнул платком измазанным в мороженом. Стражники схватили Пашку и заломили ему руки назад. «Немедленно прикажите казнить его», — требовал Камергер. «Он нанес нам оскорбление, победив лучших рыцарей. Кто же теперь будет нас бояться?» «Сжечь его», — настаивал епископ. «Он победил дьявольской хитростью». Но в то же время все зрители на стадионе, заглушая угрозы вельмож, скандировали «Молодец!» и еще! кубок победителю над дальней трибуной взвелился плакат вот какие молодцы побеждают в жанглецы все правильно сказал король которому нельзя было отказать в сообразительности он встал и взял в руки кубок приведите ко мне победителя судьи увидели жест короля и бросились поднимать рыцаря черного волка ну и дурачье поморщился король и это к они Накликаю целое восстание. Ведите другого. Торговец, между тем, выскочил на поле и увел оттуда обоих коней. Никто, кроме Алисы, этого не заметил. Пашка под охраной стражников и сузей поднялся по боковой лестнице королевской лужи. Под рукоплескание стадиона и кислые улыбки вельмож король вручил ему хрустальный кубок и пожал руку.